616. Декабрь 17. Когда рассыпаются личные построения, укрепляться можно лишь на основах. Основание берегите. И не о личной судьбе надо думать тогда, но о плане великом. Осуществится он, и вам будет хорошо. Не осуществится, не будет ничего, к чему устремляется сердце. Но план будет воплощён в жизни, и воплощен победно, значит, надо ждать сроки времени и своих сроков. Вы предназначены сроком, то есть имеете место себе в будущем. Художники, живописцы, декораторы и садовники приглашаются тогда, когда здание окончено, а потом приходят те, кто должны в нем жить и работать, всему свое время, надо терпение видеть до конца. Неужели заботу являл только для того, чтобы ничего не было? Неужели энергия затрачена попусту? Нет. В свои сроки всё найдёт своё место. Следовательно, надо ждать. Можно терзаться в нетерпении, но это ничего не изменит. Можно надежду утратить и тем отрезать провода к будущему. Много можно ошибок наделать, но оставшийся со мной до конца дойдёт до положенного.